Глава 61. Нино и пальцем не пошевелил, чтобы нас удержать, а Брону пробормотал «До завтра». Мы сели в такси и поехали домой. По дороге на Лилу напала дрожь. Она схватила меня за руку и сильно ее сжала. Затем она принялась сбивчиво рассказывать, что произошло между ней и Нино. «Да, она хотела, чтобы он ее поцеловал, она позволила ему это сделать. Она хотела, чтобы он ее обнимал и ласкал, она этому не противилась». Я почти не сплю. Не успею уснуть, как тут же просыпаюсь и смотрю на часы. Жду, когда настанет утро, и мы пойдем на пляж. Если до утра еще далеко, я все равно больше не могу заснуть. Вспоминаю, что он мне сказал, и повторяю про себя, что сама ему скажу. Я не сразу сдалась. Я говорила себе, я не пенуча. Я могу делать, что хочу. Захочу, завлеку его. Захочу, поиграю, брошу. Когда он... Первый раз меня поцеловал, я сжала губы, а потом подумала, «Ну, что такое какой-то поцелуй?» Но я и правда до сих пор не знала, что такое настоящий поцелуй, клянусь тебе, не знала. А теперь я жить без этого не могу. Я взяла его за руку, наши пальцы переплелись, и меня как будто ударило током. Я ничего этого не знала. Все эти вещи прошли мимо меня, а теперь вот обрушились на меня все сразу». Я веду себя так, как будто я его девушка, но ведь я замужем. Я схожу с ума, у меня сердце колодится и кровь стучит в висках. Мне все в нем нравится. Нравится, когда он тянет меня в укромный уголок. Нравится бояться, что нас увидят вместе. Нравится сама мысль о том, что нас могут увидеть. А, -а у тебя с Антонио такое было? Ты страдала, когда вы расставались? М Мечтала поскорее снова его увидеть? Это нормально, Лину? «С тобой тоже так было?» «Я не знаю, когда и как все это началось. Сначала он мне не нравился. Нравилось, как он говорит, но сам он ни капли не нравился. Сначала я думала, как много всего он знает. Надо его слушать, учиться у него. А теперь, когда он говорит, я ничего не понимаю. Смотрю только на его губы, и мне становится стыдно, и тогда я отворачиваюсь. Так мало времени прошло, а я успела полюбить в нем все. Люблю его руки, его тонкие пальцы, его худобу, каждую косточку под кожей, его шею, его колючие небритые щеки, его нос, волосы на его груди, его тощие ноги, его колени. Мне хочется ласкать его. Хочется делать для него такие вещи, от которых меня мутит. Но ради него я готова на все. Только бы доставить ему удовольствие, только бы сделать его счастливым. Большую половину ночи мы провели в ее комнате, выключив свет и заперев дверь. Она говорила, я слушала. Лила лежала возле окна, и в свете луны я видела волоски у нее на шее и изгиб ее бедра. Я лежала у стены на месте Стефану и думала... Каждые выходные здесь спит ее муж. И днем и ночью он притягивает ее к себе и обнимает. А сейчас она лежит на этой самой кровати и рассказывает мне о Нину. Ее слова стирают из памяти образ ее мужа, а с следы их супружеской любви. Она говорит о Нину и тем самым приглашает его сюда». В эту комнату она представляет, что он лежит рядом с ней. Она забывает обо всем остальном и потому не чувствует за собой никакой вины. Она признается мне в таких вещах, о которых вообще не говорят с другими. Она признается, как сильно желает человека, которого я давно люблю, убежденная, что я настолько слепа и бесчувственна, что не увидела в нем то, что сумела увидеть она, что я никогда не понимала, как он прекрасен. Не знаю, притворялась она или правда верила... И в том есть и доля моей вины, потому что я всегда была скрытной, что я с самой начальной школы была слепой и глухой, и только ей, здесь, на Иске, удалось благодаря сыну Саратуры открыть освобождающую силу страсти. Как же я ненавидела ее самонадеянность! От травы, мне в кровь. Но я не могла сказать ей с меня хватит, уйти к себе в комнату и выплакаться, а вместо этого сидела с ней и еще пыталась ее успокаивать. Я изображала рассудительность, которой во мне не было и в помине. «Это все море», — внушала я ей, — «свежий воздух и безделье». Да и Нина умеет кому угодно заморочить голову. Послушать его так все на свете легко и просто. К несчастью для него завтра приезжает Стефану, и по сравнению с ним Нину покажется тебе мальчишкой, вот увидишь. Он такой и есть, уж я это хорошо его знаю. Это нам он представляется кем-то необыкновенным, — но вспомни, как обращался с ним сын профессора Голиани, и сразу поймешь, что мы сильно его переоценили. Конечно, на фоне Бруно он блистает, но в конце-то концов... Кто он такой? Всего-навсего сын железнодорожного контролера, помешанный на учебе. Не забывай, он ведь родом из нашего квартала, он такой же, как мы. Ты еще в школе была умнее его, хоть он и старше. А посмотри, как он пользуется своим другом. Тот всегда один за все платит, и за газировку, и за мороженое. Мне было нелегко все это говорить, ведь я понимала, что лгу. Но главное, все мои усилия были напрасны. Лила со мной не соглашалась, я снова ей возражала. Наконец у нее лопнуло терпение, она бросилась на защиту Нину, ясно давая мне понять, что, в отличие от меня, может судить о том, что он за человек. Она недоумевала, за что я так его ненавижу, и требовала ответить, что я имею против него». «Он ведь тебе помогал», — напомнила она. Хотела публиковать в журнале твою дурацкую заметку. Иногда ты меня просто бесишь, Лину. Ты всех готова смешать с грязью, даже тех, от кого не видела ничего, кроме добра». Я поняла, что больше не выдержу. Я наговорила гадости про любимого человека, лишь бы ей стало легче. Вместо благодарности получила оскорбление. «Делай, что хочешь», — сказала я, «а я пошла спать». Лила сразу сменила тон, обняла меня и чуть слышно прошептала. «Скажи, что мне делать?» Я недовольно отстранилась и пробормотала, что это решение должна принять она сама. Не могу же я думать за нее? «Что сделала Пинуча? Ответила я вопросом на вопрос. «Она повела себя гораздо лучше, чем ты». Она нехотя кивнула, и мы помянули Пинучу добрым словом – под конец Лила, спустив тяжкий вздох, сказала, — Ладно, на пляж я завтра не пойду, а послезавтра вместе со Стефану вернусь в Неаполь.